Глава 32. Аврора. «Что происходит? Кто дал вам право?» Я просто задохнулась от гнева под пристальным взглядом магистра, дергая заблокированную дверную ручку. «Ну, допустим, право у меня есть», — невозмутимо усмехнулся он в ответ. «Но я решил им не пользоваться». «То есть...» «Как это не пользоваться?» — взвелась я, и, обнаружив, что магистр хитро улыбается, определенно тому, что фраза вышла двусмысленной, и потому ляпнула первое, что в голову пришло. «А из приториума? Как удрали?» Магистр улыбнулся еще шире. «Так же, как вы. Только чуть глубже копнуть пришлось». «Нет». «Мало того, что сами закон нарушаете, так еще и нас приплели». О том, как этой самой ночью разработала способ по избавлению от магического маяка, я благоразумно умолчала. «Нам нужно поговорить, Аврора», — сказал Бенджамин серьезно, и я поспешно прикусила язык. «Дело в том, что он пробовал со мной говорить. Ваус, Вер. Пытался каждый раз». Но мне под лозунгом «Свою часть сделки я выполнила, а теперь оставьте меня в покое, мне на занятия нужно» Каждый раз удавалось улизнуть, и вот теперь я понимала На этот раз улизнуть не удастся Может, зря я не поговорила с ним в академии Сейчас бы целее была «А с чего вы взяли, что я захочу с вами говорить?» — выпалила я «Уверен, ты захочешь», — сказал Бенджамин и так посмотрел на меня, что я задохнулась, часто заморгала и поспешно отвернулась к окну. Я молчала всю дорогу. Магистр, вопреки ожиданиям, не приставал с расспросами. И стоило мне вспомнить его уверенность в том, что «я захочу» все ему рассказать, как сердце пропускало удар за ударом, а щеки начинали предательски пылать. Ожидая, что он заговорит, я прокручивала в голове десятки остроумных и неизменно саркастичных ответов на его вопросы, но он молчал. Молчал, когда мы подъехали к небольшому, по меркам приториума, двухэтажному дому, расположенному в довольно модном современном дистрикте. Молчал, когда помогал мне выйти из машины. Я хотела сделать это без его помощи, но почему-то запуталась в ремне безопасности, так что магистру пришлось еще меня и распутывать, что он проделал с невозмутимым видом. Только дыхание потяжелело. У обоих. Молчал, когда мы сели за накрытый безупречно сервированный стол. Я как-то стремительно поняла, что успела зверски проголодаться, и, пользуясь тем, что Бенджамин молчит, начала пробовать. «Одно, второе, третье...» Заговорил магистр только после того, как я мужественно расправилась с обедом и отпила сидра из высокого бокала. «Аврора, ты должна рассказать мне обо всем, что происходит ночью в распределительном зале». как у тебя получается восстановить резерв и помочь другим? Вопрос прозвучал так неожиданно, что я поперхнулась. Бенджамин терпеливо ждал, пока откашлюсь, невозмутимо подал салфетку. Но когда он привстал с явным намерением похлопать меня по спине, кашель кончился так же внезапно, как и начался. Просто стоило мелькнуть мысли, Чем закончится то, что он дотронется до меня, как я мгновенно превратилась в живую статую? Жаль, что не в мраморную и без монолита ниже пояса. «Аврора, ты должна рассказать мне», — настойчиво повторил он, усаживаясь обратно и прожигая меня взглядом. «А что я еще должна?» — вспылила я. «Страшно, вопреки всему, не было». Но близость Бенджамина действовала на меня странно, нервно, волнительно, из-за чего я чувствовала себя уязвима и потому предпочитала перейти в наступление. «Может, начнем с главного?» «Ну, что же вы молчите?» Я достаточно пожила в приториуме и в аусвер, чтобы меня можно было чем-то удивить. При этих словах брови магистра столкнулись у переносица, Но меня было не остановить. «Чего же вы хотите от меня, Синека?» «Больше всего я хочу, чтобы ты говорила мне «ты» и называла по имени», — хрипло проговорил он, не сводя с меня глаз. И тут, что называется, варежка сама захлопнулась. Я могла только беспомощно моргать и открывать и закрывать рот. «Я не причиню тебе вред, Рори». тихо сказал магистр, что повергло меня чуть ли не в панику. «Арори?» «Это вам не дистриктская рожка и не официальная аврора от магистров и преподов. Студенты давно звали меня Ро, и мне нравилось, просто без официоза. Но это вот Рори...» Это имя захотелось прокатить во рту, словно леденец. ощутить на вкус. Было в нем что-то такое модное, столичное и вместе с тем милое и уютное. Загадочное какое-то, обезоруживающее. «И я убью любого, кто даже замыслит причинить тебе вред», продолжал Синека. «Из-за дара вырвалось у меня». «Нет», — просто ответил магистр, — и у меня почему-то в глазах защипало. «Но мне нужна правда, чтобы защитить тебя». «Правда да не истина». Опустив взгляд, я пробормотала любимую присказку Игрит. Бенджамин вздрогнул всем телом. Пальцы его смяли салфетку. «Новый призрак, да?» Глухо спросил он, причем в голосе его прозвучала такая боль, что мне невольно захотелось его обнять, что понятно незамедлительно подавила в себе, засунула поглубже, но кивнула в ответ на его вопрос: тот что часто поет о правде и об истине сказала я вы ее видели видел еще более глухо проговорил бенджамин и добавил до того как она стала призраком. «Она была оракулом в храме», — зачем-то сказала я. «И она многое знает, помнит, из того, что знает четырехликая, но говорит, что ко многому потеряла интерес». «Да, я заметил». И тут мне внезапно стало грустно и даже немного обидно. Просто когда Бенджамин говорил об Игрид, его лицо, взгляд — «Все становилось каким-то иным, более светлым, что ли?» «А я думала, он так только на меня смотрит». «Глупо, конечно, но все равно обидно». «Так вы привезли меня сюда, чтобы поговорить об Игрид?» «Вырвалось у меня». «Знаю, глупо. И как-то по-бабски, что ли. Но ничего не могу с собой поделать, не понимаю, что происходит». Со мной такое впервые. Такие чувства, такие эмоции. Как люди вообще держат их в себе? Нет, Рори, — покачал головой Бенджамин и посмотрел на меня так тепло, что сердце гулко забилось, а внутри словно флейты заиграли. Я привез тебя сюда, чтобы защитить. Но для этого мне нужно знать правду. Откройся мне, Рори. Клянусь, ты не пожалеешь об этом».